Часть третья. Младшие сестры, они как простуда, всегда пристают не вовремя. к а и т а н к л о б у д с к и й вполне принимал эту сентенцию, высказанную ему некогда одним из з а п о й н ы х бывальцев трактира под шишкой. Мужчина тот, кажется, говорил о жене, от которой как раз дергал п р я м и к о м через поле старостовой капусты. Тут он наткнулся на рвущего зеленые кочаны к а и т а н а принеся друг другу взаимные обещания, вечно хранить тайны и братство, и обменявшись несколькими наблюдениями, касавшимися тягот жизни, оба они занялись своими делами: один бегством от супруги, второй, как ни посмотри, в о р о в с т в о м Случилось это три года назад, но с каждым прожитым днем Кайтан все сильнее ценил совет опытного мужчины. В остальном время мало что изменило в жизни паренька. Разве что черты отца почти стерлись из его памяти, а мать все сильнее уставала, и ей все сложнее было трудиться на полях. К счастью, он уже подрос и мог помогать ей в поддержке семьи, то есть матери, себя, четырехлетнего братишки Яся и восьмилетней сестры д о р о д к и Именно той д о р о д к и появление которой на полевой тропке склонило запыхавшегося Кайтана к воспоминаниям и рефлексии. У него не было времени. Он уже пробежал часть дороги, еще больший кусок ее ждал впереди, а что хуже всего, цель его представляла с о б о ю тайну, бывшую, как оказалось, тайну, поскольку маленькая дотошная Дорота сумела предвидеть, где искать старшего брата. Наверняка следила за ним ранее, когда он ночью выбирался из д о м у а может, это лишь случайность? Эта спасительная надежда на миг заглушила беспокойство. Он остановился, тяжело дыша, глядя на сестру. Она была невысокой и для своего возраста мелкой. У нее были длинные светлые заплетенные в косички волосы, грязные ноги, отцарапанные лодыжки и колени. Девочка стояла посреди леса, одетая в серое многократно стиранное платье, совершенно одна, похоже, дожидаясь именно его. А у него не было времени. к а и т а н не мог ею заняться, не мог взять ее с собой, не мог и оставлять здесь, но времени не было. То, что еще недавно казалось шансом найти б о г а т с т в о и дать семье лучшее будущее, теперь оказалось смертельно опасным. Могло принести смерть не только его родным, но и всему селу, всем, даже глупой сестрицы. Егеры искали беглеца. Что ты здесь делаешь, дорка? спросил он. Вду тебя. Пойдем вместе. Девочка немного ш е п е л я в и л а поскольку зубы на месте выпавших молочных еще не выросли. Она не казалась напуганной. Никуда мы вместе не пойдем. Возвращайся домой, крикнул он, но уже произнося последние слова, знал, что совершил ошибку. Губки сестры надулись, на глаза набежали слезки. Дорка, только давай без рева. Подскочил к ней, обнял, но «Ну, не Риви говорю. Мама знает, что ты здесь. Откуда бы ей знать? С утра на плантации. Яську взяла. А ты не должна сидеть дома. Мама не оставила тебе никакой работы. Может и должна, но как т ё р н ы е приехали. Дорота аж вздрогнула, вспомнив Егеров. Меня бабка тогда и послала в поле, чтобы людям сообщить. Ну а я потом подумала, что ты точно снова в лес пойдёшь, как всякую ночь. Всякую ночь? Ночью я сплю. Говори, говори. Мама и бабка спят после работы, но я легко просыпаюсь кайтак. Не помнишь, как мама говорила, что папа говорил, что у меня сон легкий? Ну так я раза три видела, как ты из дома выходишь, а на тетвёртый с тобой п о с л а и где-то здесь тебя потеряла и теперь п р и ш л а сюда. Ловкая я, верно? Обнажила в улыбке свои щербатые дёсны. а к а и т а н и не знал уже, сердится ли ему из-за её дотошности или из-за своей неосторожности. Слушай, Дорка, сказал через минутку. Ты не можешь со мной идти, не можешь. Возвращайся домой. И не подумаю, сказала она спокойно. Разве что ты хочешь, чтобы все узнали, что у тебя есть тайны? То, как она выделила последнее слово, убедило к а э т а н а Его младшая сестра не шутила, ни капельки. Бабы, как простуда, как уж достанут тебя, сказал тот в с т р е ч е н н ы й годы назад в капусте мудрец, так неделю тебя не отпустят. Парень взял сестру за руку и быстрым шагом направился вглубь леса. Не мог терять ни минуты. Должен был как можно быстрее сообщить Хахону о визите егеров. Сиди здесь и не сходи с места, поняла? Кайтан усадил Дорку на кучу исключительно раскидистых л о п у х о в Пусть бы тебя даже мураши стали жрать, пусть бы у тебя свербеть начнет, пусть бы даже пришел сюда маленький пушистый зайчик. Не двигайся. Хорошо, Кайток. Казалось, будто девочка поняла, что он сказал, а к тому же намеревалась слушаться. Это согласие пробуждало в парне самые дурные предчувствия, но выбора не было. Он присел перед сестрой, положил ей руки на плечи. Слушай, Дорка, это не игра. Если меня не послушаешь, то с тобой может случиться что-то дурное и со мной тоже и с мамой. Будешь здесь сидеть? Буду. Она глянула ему прямо в глаза, пожалуй, вправду перепугалась. Это хорошо. Я сейчас вернусь. Он поднялся и осмотрелся внимательно. к а й т а к что? А если лисичка будет проходить, то я могу совелиться? Нет, крикнул он. Она еще пыталась с ним спорить, но он не стал говорить о разнице между пушистым зайчиком и лисичкой. Бегом пересек последний кусок пути, миновал знакомые деревья, ягодник, поваленный ствол, наконец добрался до лежащего на земле давным-давно упавшего, нынче подгнившего и поросшего мхом забора, переступил через него и направился к торчащим из кустов деревянным столпам, похоже руинам дома, который стоял здесь в былые годы. Может была это заимка или летний домик богача, а может военный пост. Это не имело значения, да и названия эти мало что сказали бы к а э т а н у Домик сдался под напором природы давным давно, а единственным следом от него оставались лишь обломки стен. Поросли они фенками и плющом, словно лес намеревался скрыть руины от любопытных глаз, но все еще не успел спрятать прямоугольник старого пола. Может, трава была здесь менее зеленой, а может кусты чуть ниже. Хватило, чтобы к а и т а н найдя его когда-то, сразу понял, что наткнулся на фрагмент старого мира. Еще большими были его удивление и восторг, когда почти в центре прямоугольника он обнаружил квадратную дыру, ведущую в небольшой подвал. Под землей он наткнулся на сокровища: пустые бутылки, ржавые гвозди, череп какого-то рогатого животного и металлическую кружку. Кружка пригодилась дома, остальные предметы мальчик обменял на еду, а поскольку было это уже после смерти отца, когда частенько приходилось ходить голодными и ему и матери, к а и т а н полагал лесные руины своим счастливым местом. От того ничего странного, что именно сюда он привел встреченное в лесу существо, верил, что благодаря ему и, конечно, благодаря этому месту он сумеет заработать еще немного еды. Но теперь оказалось, что все может закончиться совершенно иначе. Хахон позвал к а э т а н Это я, Хахон. Ты можешь выйти. Из входа в подвалчик, ь скрытого под ветками, донесся шум. Призма травяных зарослей шевельнулась, пододвинулась, и напротив к а э т а н а встал самый странный человек, к а к о г о мальчику доводилось видеть. В Хахоне было метр роста, но сложен он был крепко, с непропорционально длинными руками и короткими ногами, за исключением стоп. Возможно, если б сложить длину ног и стоп Хахона, оказалось бы, что длина к о н е ч н о с т и у него больше, чем у самых высоких взрослых в селе. Пальцы его крепких ладоней были удивительно длинными и гибкими, снабженные третьим суставом и ногтями с обеих сторон. На довольно таки уродливом теле сидела круглая голова. Хахон был лыс, у него были большие м е н д а л е в и д н ы е глаза с голубыми радужками, крупный и мягкий, как картофель, и на слишком долго лежавшая в подвале нос. Его большой рот скрывали два ряда светло-желтых сверкающих зубов. В этом случае фраза «солнечная улыбка» становилась буквальной. Щеку Хахона пересекала длинная, не затянувшаяся рана. У него была вывихнута, а то и сломана левая рука. Он ужасно кривился, когда приходилось ею шевелить. Он был измученным, если даже и не голодным, то наверняка не сытым, раненым и, пожалуй, просто больным. Но при виде к а э т а н а он просиял лимонной улыбкой. Есть? Еще нет, но знаю, откуда взять. Хорошо. Хахон наконец-то выбрался из ямы и подошел к Этану. Они пожали друг другу руки. Ладонь мальчишки полностью помещалась в лапе гнома. Но если у тебя нет субстрата, тогда зачем ты сюда пришел? Егеры уже знают, что ты здесь. Начнут облаву. Тебе надо бы получше спрятаться. Хахон ответил не сразу. Левую руку поднял к шее, дотронулся до продолговатого металлического кулона. Я уже почти готов. Доставь мне, что обещал, и я просто-напросто отсюда сбегу. Но ты вернешься и приведешь помощь. Я дал слово. Ты ведь помнишь? к а и т а н конечно же, помнил, что случилось почти неделю назад. Именно тогда он встретил гнома в лесу. Мальчик собирал грибы, как обычно по утрам в эту пору года. Выбирался из дому на рассвете, когда воздух еще оставался влажен, мх о покрывал роса, а сквозь дырявую рубаху проникали последние касания ночного холода. К спине у Каитана был приторочен пустой мешок, в руке он держал корзинку. Старая плетенка потрескалась во многих местах, но мать тщательно золотала все дыры, а ручку сделала почти н о в о й из куска палки и гибких вымоченных в воде ивовых веток. Корзина подруга принесла домой не один обед и ужин. Мать готовила грибы разными способами, часть сушила на зиму, а порой о б м е н и в а л а на другие полезные вещи. Многие из села боялись искать грибы. Неумелый искатель мог наткнуться на смерть, в чем жители убедились в прошлом году, когда маленькая Хеленка перепутала гриб с притворившимся им к а м е л и к о м Не осталось даже чего хоронить, только куски одежд нашли под ленобухшего клубня твари. Они поступили тогда, как привыкли в таких случаях: разгребли землю, выковарили скрытый там корпус, засыпали ветками и сухой хвоей, а после подожгли. Это не вернуло семилетней Хеленке жизни, зато Кайтан получил новых клиентов на свои грибы. Неделю назад он как раз собирался возвращаться домой после удачной грибной охоты, когда заросли за его спиной з а ш е л е с с т е л и сильнее, чем обычно. Мальчишка бросил корзину на землю так резко, что грибы покатились по мху. Отбежал на несколько шагов, прежде чем оглянулся. Позади к а э т а н а стояло странное ч е л о в е к о п о д о б н о е но не человеческое существо, одетое в некогда пышные цветные, а теперь порванные и ленялые одежды. Оно не выглядело опасным, да что там, скорее само нуждалось в помощи. Лицо его было уставшим, покрытым грязью и засохшей кровью. Дышало оно тяжело, как после долгого бега, и при каждом вдохе немилосердно кривилось. Левая рука его странно выгибалась, оно явно берегло ее. В правой руке сжимало какой-то черный продолговатый предмет. Мальчик подумал, что это оружие. Я должен сваливать. Мелькнуло у него в голове, но он не двинулся с места, словно чувствовал подсознательно, что странный пришелец не может ему угрожать, что он не имеет ничего общего с егерями и их хозяевами, а если уж какое-то имеет, то как раз то, что он тоже от них убегает. Помоги мне! Это были первые слова, которые произнесло создание. Прошу. Потом он говорил еще о многом. О делах, о которых к а и т а н ы понятия не имел, Хахон происходил из расы гномов, которые обитали в другом мире, отделенном от мира людей. Тут он произнес несколько слов, которых мальчик не понял, что-то об оболочке воображения, магическом осмозе на поре течений. Народ Хахона вел войну с хозяевами егеров. Балроги напали на мир г н о м а как и на человеческий, но наткнулись на куда более сильное сопротивление. Война продолжалась и поныне, кровавая, жестокая, беспощадная. Хахон принадлежал к особой группе воинов, которых посылали в мир людей, чтобы шпионить за Балрогами. Увы, его схватили и два года держали в плену у егеров. Несколько дней назад ему удалось сбежать, а при случае украсть и вот этот необычный предмет. Тут Хахон показал свое небольшое сокровище – ключ, который давал возможность проходить барьеры между мирами. Гном хотел вернуться к своим и мог это сделать, вернее смог бы, если бы кто-то захотел ему помочь. Ключ принадлежал Баларгам, приспособленный к их магии. Хахону нужно было его приручить, а для этого ему бы понадобилось больше сил, времени и специальные ритуалы. Он слишком измотался, ослабляя артефакт настолько, чтобы тот оказался невидимым для погони. Гном просил к а э т а н а сохранить тайну и оказать ему несколько небольших услуг. Когда я вернусь к своим, то немного отдохну, говорил он, а потом навещу тебя. Чего бы ты хотел? Я сделаю все, что в моих силах, что будет в силах моих земляков. к а э т а н тогда не ответил, стоял перед существом, что было с него ростом, хотя несомненно гном был куда старше его и невероятно умнее. Примерно за четверть часа он рассказал к а э т а н у о тайнах мира больше, чем тот сумел узнать за одиннадцать лет жизни. И чего же он, к а и т а н мог хотеть: еды, оружия, одежду? Я хочу, чтобы ты забрал меня отсюда, меня и мою семью, маму, бабушку, сестру и брата. Сможешь это сделать? – спросил мальчик, глядя в глаза гнома. Тот не отвел взгляд, смотрел на к а э т а н а своими невероятными глазами. Да. Я могу забрать вас в лучший мир и сделаю это, клянусь, если только ты мне поможешь. И мальчик помогал, приносил травы, что ускоряли заживление многочисленных ран Хахона, большая часть их была из-за егерских пыток, приносил еду, часто отрывая ту от своей порции. Наконец он добывал для гнома предметы необходимые для обряда перехода: кору березы, шкуру собаки, воду из глубокого колодца и еще несколько вещей, таких же странных, нисколько не принадлежащих, казалось бы, к миру высокой магии. Странствие между мирами – это не переход через какие-то там ворота, объяснял Хахон, хотя Кайток не всегда был уверен, что гном говорит с ним, а не с самим собой. Это скорее проникновение сквозь барьер, вроде того, как вода проникает через ткань. Сперва я должен выстроить необходимую основу, которая впридется в основу твоей реальности, а потом необходимые фрагменты силы этого мира. Потом ключ позволит мне словно бы раздвинуть нити этой искусственной ткани, превратить плотное сплетение в сеть с крупными ячейками. Сквозь одну из них я и сбегу, понимаешь? Кайтан не все понимал, но яростно кивал. Ключ был небольшим продолговатым предметом цвета стали, хотя на ощупь он больше напоминал камень, чем металл. Когда Хахон держал его, тот едва выглядывал из его кулака. Странно, что когда он позволил однажды взять ключ мальчику, то магический предмет почти полностью спрятался в ладони к а й т ы к а куда меньше, чем ладонь гнома. На вид. Ключ немного напоминал нож. У него была рукоять примерно в половину его длины, и с той вырастал плоский треугольник, незаточенный, правда, по кромкам, покрытый миниатюрными рисунками. Когда мальчик приблизил ключ к глазам, то заметил маленькие черточки и колечки, которые складывались похоже в какой-то узор. Вся проблема в том, объяснял Хахон, что егеры высосали из меня силу, вымыли ее из меня, как из распотрошенной рыбины. А потом неделю пришлось убегать через лес, сбивая их со следа и сражаясь с многочисленными опасностями. Мне нужно пару дней, чтобы восстановить силы, так чтобы я сумел контролировать ключ. к а й т е к был горд. Он однажды подслушал, как отец разговаривал с другим жителем села. Они говорили о людях, которые живут где-то далеко и сражаются с егерами. Люди эти настолько сильны, что живут на свободе, а балроги не могут приступить к границах страны. Взрослые говорили об этом шепотом, тайно, сами не до конца веря в повторяемые слова. А тут на тебе. Он встретил такого человека, ну, может, не совсем человека, который п р о и с х о д и л из страны свободной от егеров, который сражается с ними и которому, к тому же, требуется его каятана помощь. Как г о в а р и в а л папа, чудо над повислой, хотя ни парень, ни его отец не понимали, кто такая эта повислая и какое чудо может над ней летать. Так прошла неделя, за время которой Кайтан продолжал выполнять свои обязанности по дому и присматривал за гномом. Он не сказал о нем никому в селе, даже матери. Ахахонт верил, д что ему нужно еще два-три дня, чтобы вернуть себе флуктуации сил, с помощью которых он сумел бы отворить врата. Вот только теперь этих двух дней у него могло и не быть. Егеры уже встали на след беглеца. Но гном совершенно насчет этого не переживал. Прежде всего сохраняй спокойствие. Егеры не знают, что я тут, иначе бы они меня уже поймали. Эти трое всадников просто гарнизон заставы, а потому их в и з и т в село лишь ритуальный контроль. Я слишком хорошо заметал за собой следы. Они наверняка ищут меня и у моря, и в горах. Естественно, рисковать не стоит. У нас есть немного времени, но придется действовать быстро. Ты сумеешь найти для меня последнюю составляющую до завтрашнего утра? Да, Хахон, вернусь сюда на рассвете, но ты лучше не выходи из хрона. Гном посмотрел на него, чуть склонив голову набок. Вот это да, ребенок заботится обо мне. Лучше постарайся, чтобы с тобой ничего не случилось на обратном пути, а я должен начать ритуалы. Ну давай, беги. Каитан развернулся и уже через минуту лесные руины остались далеко за его спиной, укрытые плотным кустарником. Где-то тут должна была ждать его дорка. Разве что ей надоело, или же она увидела лисичку или кролика, или ей захотелось п и т ь или писить, или она просто решила пройтись. Как ни странно, она ждала его там, где Каитан ее оставил. Часть четвертая. А Пач, т а р а х т я винтами, висел метрах в двадцати над землей. Эльф выплюнул спичку изо рта и прицепил карабинчик к веревке. Еще раз проверил, как лежит на спине лук, и чуть передвинул притороченный к поясу меч. Втиснул под шлем торчащий краешек уха. Эльфы все делают идеально, как полагается, или как им кажется, что это как полагается. д ж е р о н и м а крикнул он по этому и прыгнул. Роберт подождал секунду другую и подошел к порогу кабины вертолета. Выглянул, увидел, что его товарищ уже отстегнулся, схватился за трос и сделал шаг в пустоту. Амортизировал падение, но все равно почувствовал укол в левом колене. Сразу же отстегнул карабинчик. Улетайте, крикнул эльф в коммуникатор. Удачи, услышали они. Машина развернулась носом на восток и начала удаляться, скоро став только черной мушкой на синем небе. Не люблю, сказал эльф, но кадет Гролевский не был уверен, говорит ли тот о полетах на вертолете, о прыжке или о пейзажах, что раскидывались перед ними. Они стояли на п е с ч а н о м пятачке, со всех сторон окруженном молодняком. От границы леса их отделяло может шагов двадцать. Деревья были разноцветными, и Роберту казалось, что некоторые из них шевелят ветвями совсем не в ту сторону, в которую дует ветер. У нескольких были глаза. Ну, за дело, сказал Роберт, присел, из набедренного кармана вынул небольшой черный предмет, провел ладонью по земле, просыпая песок между пальцами, поднял взгляд на эльфа. И как? х а р д о д и а н как раз запускал металлический маятник. Несколько секунд внимательно наблюдал за его движениями, наконец кивнул: "Нормально. Спутниковое наблюдение американцев подтвердилось. Этот кусок, пустой, поросший обычной травой и кустарником земли, не содержал враждебных фагов. Они могут расставлять тут свое оборудование. г р о л е в с к и й выгреб в земле неглубокую ямку, положил туда черный предмет, засыпал." Поднял глазам левую руку, подтянул рукав, обнажив браслет, тесно охватывающее запястье, и отпечатал на нем активирующие коды. Земля у его ног задрожала, из нее вылезло шесть тонких прутьев, которые выгнулись вверх, словно ноги перевернутого на спину жука. Роберт снова посмотрел на коммуникатор. Есть связь с базой. Еще три минуты. Вперед! И они отправились вперед. Находились в зоне. необитаемом уничтоженном краю, через который пол столетия перекатывались регулярные армии и банды мародеров, магические разряды и танковые отряды, бронированные к о г о р т ы всадников и серые тени разведчиков. следы старых войн сохранились тут в образе древних созданий, магических полей, подвижных тропок, н а н а к а д а б р географических сбоев, ворот в другие планы. Дополнительную опасность представляли бывшие на этой территории военные отряды. За уничтоженной зоной начинались ленны б а л р о г о в и их слуг Марка. Дальше была Гиена. Американские шпионские спутники зафиксировали положение артефакта на территории за Одером. Обычно в таких вылазках Эльфа сопровождал Георг Баумхен, командос из представительства правительства свободных немцев, располагавшегося в Варшаве. К счастью для Георга варшавянки п р е к р а с н ы а пива тут хорошее, и к несчастью для Роберта по тем же причинам Агальфина решил в первую дальнюю миссию послать молодого поляка. Американские спутники локализовали артефакт с точностью до 15 километров, что в любом случае было неплохим результатом, помня, что созданные по Эльфийским проектам спутники были выстроены из о с и н ы покрытой рунической резьбой, залитой после мифрилом. Когда оказалось, что такие вот конструкции, и правда, могут находиться на орбите и работать, как минимум трое работников НАСА впали в депрессию, в том числе один в маниакальную. И все же теперь все усилия промышленности США, ослабленных воинами с канадскими балрогами, концентрировались на том, чтобы удерживать спутниковый мониторинг враждебных колоний на Земле. Союзники благодаря этому получили преимущество над противником и сумели остановить его экспансию. В Европе статус-кво удерживался уже больше двух десятилетий. Все это время егеры не увеличивали своих зон ни в Польше, ни в Бретонии, ни в Падуе. Только на севере они добрались до океана, что сливался в единую акваторию с Балтикой, там, где некогда была Дания. а п а т ч е о й с капольского доставил Роберта и х а р д о д и а н а так далеко, как только сумел, чтобы их не раскрыли. Поскольку штаб не знал точного положения артефакта, было решено, что лучше послать двух разведчиков, которые сумеют обследовать территорию и обнаружат цель. Они должны были пройти зоны, избегая как магических эманаций, так и разведчиков врага, а потом уже на оккупированной земле в марке найти артефакт. Когда они найдут, то вызовут помощь, а вертолет из крепости Глогов будет на месте в течение четверти часа. Достаточно быстро, чтобы егеры не успели отреагировать и начать бой, что точно случилось бы, если бы выслали отряд побольше. Но решили, что предмет не стоит такого большого риска. Тут в магическом лесу вел эльф. Они шли быстрым шагом, однако внимательно контролируя территорию. Деревья здесь росли густо, сражаясь за доступ к солнечным лучам. Преимущественно сосняк, но было немало берез, верб и рябин. Под ногами хрустела сухая трава, шевелились заросли папоротника, а порой густые кусты. Жаркое июньское солнце пробивало листу в зелено-желтым свечением до самой земли. В такой лес идешь семьей по ягоды, естественно, если ты не слишком любишь свою семью, поскольку этот лес убивал. Не всегда, но порой такая вот игра с вероятностью. Хардадиан снял лук, Роберт передвинул на грудь МП девять, выставив переключатель на серию с отсечкой по три патрона. Эльф вел уверенно, но порой останавливался, застывал на момент, чтобы внезапно свернуть, обойти какое-то дерево, яму или поваленный ствол. Хардадиан не первый раз шел по зоне, что естественно имело немалое значение для безопасности идущих. Увы, магические течения меняли тут не только положение опасных мест, но и топографию. Но лучшее частичное знание, чем отсутствие любого, а кроме того, эльф несравненно лучше самого чувствительного к магии человека мог предвидеть и справиться с магическими ловушками. Чувствительность к магии Роберта составляла восемь и семьдесят шесть сотых по десятибальной шкале Смита Коя в у я в и ч а Что помещало его в верхние три процента человеческой популяции. Обычно он радовался этому факту, но не теперь, когда ему приходилось переться сквозь чащу и тащить почти тридцать килограммов оборудования. Лес, похоже, отвечал взаимностью. От одного из деревьев неожиданно оторвалась зеленая волосатая тень и беззвучно направилась за пришельцами. Это не было истинное чудовище, можно сказать, оно вообще не было реальным. лишь большая подвижная трещина в континууме реального мира, просто блуждающий из густок магии, что сплел из дегенерированных фагов невидимый скелет, а потом облегся в тело леса. Кожух мха, вырванного из земли, сделался ш к у р о й чаротвари, камни его зубами, а острые обломки веток когтями. И даже совершенно невинных пауков создание представило ткать себе круглые сети на месте глаз. Монстр прыгнул на спину Роберту, растопырив все четыре передних призрачных лапы и распахнув пасть, чья величина или пропорции говорили о том, что лесные фаги наверняка некогда имели близкое знакомство с аллигаторами. Гролевский почувствовал, что что-то не в порядке, лишь когда деревянные когти почти коснулись его шеи, он ушел в сторону, упал на землю, а ствол его автомата уже искал цель. Эльф был быстрее. Место, где еще миг назад находилась голова Роберта, со свистом пронзила стрела, выпущенная из лука Хардадиана. Наконечник серебряно блеснул и в о т к н у л с я в паучий глаз твари. Что-то засопело, они услышали треск и грохот, словно ветром сломало дерево. ч е р а тварь распалась в воздухе, элементы, из которых состояло ее тело, грянули в землю. Стрела, что согласно с логикой тоже должна была упасть вместе с ними или полететь дальше в ч а щ у исчезла. Роберт вскочил на ноги, ш е п ч а охранные заклинания, он водил стволом автомата по ближайшим деревьям. Эльф тоже успел наложить на тетиву новую стрелу. Древка лука ярилась красным. Дендроиды редко ходят парами, сказал Хардадиан, опустив на конец оружие. Этот был не слишком опасен. Зато ты был. Хорошо, что я отскочил, а то был бы у меня теперь третий глаз. Говорят, запас карман не тянет. А вот стрела в голове вполне, проворчал кадет, но потом добавил: "Спасибо, вперед! До сумерек мы должны пройти еще семь километров, а можем встретить вещи куда о п а с н е е чем дендроиды". И правда, в следующие несколько часов Роберт убедился, что эльф был прав, как оно обычно и бывает с эльфами. Это й з а с т а в ы егеров не было ни на одной штабной карте. Она вынырнула из-за деревьев неожиданно. Высокий деревянный дом, напоминающий мельницу. Вот только по шесть крыльев располагались на каждой из ее стен, и они вращались настолько синхронно, что не цепляли одно другое. Первым это почувствовал эльф. Вот же конская копыта! Он использовал одно из многочисленных эльфийских проклятий, которые всегда веселили Роберта. По слухам, при королевском дворе была специальная должность коронного скандалиста, исключительным заданием которого было придумывать новые ругательства. Ни один уважающий себя эльф не использовал бы другие проклятия, кроме тех, что находились в обязательном словаре. Конская, как слоновья куча! Хардадиан продолжил выражать возмущение столь серьезным отходом от плана, каким было присутствие незарегистрированной егерской заставы. Когда вернемся, прикажу спецам из астрономического пеленга сожрать собственный салат. Они еще вчера говорили, что у них свежие данные со спутников. Что вообще такое тарарах вашего деда? Вашу мать, машинально поправил его Роберт. Что происходит и что делаем? Гляди, х а р д о д и а н очертил пальцем контур здания. Это пограничная застава. Крылья генерируют пространство кафана, густое от фагов, что твой кисель. Мы не пройдем мимо незамеченными. Тут мы в безопасности, потому что волны кафана не распространяются среди деревьев. Но если мы подойдем ближе, то они нас нащупают. Можем его обойти. Погоди-ка. Эльф снял рюкзак, из бокового кармана вынул колечко желтого металла, покрытое сеткой мелких надписей, надел его на указательный палец, трижды прокрутил влево, дважды вправо, все время на шептывая слова заклинаний. Роберт узнал только первые строчки мантр, открывающих сеанс шпионской магии. х а р д о д и а н пытался проникнуть в пространственную матрицу егерских фагов, исследовать их напряжение и радиус действия. Это был уже высший уровень. Ни один человек, пусть даже владеющий магией настолько же хорошо, как кадет г р о л е в с к и й не сумел бы такого сделать. Даже выучен магическим ассемблером, управляющим нанокадабрами, даже зазубривый пару десятков лет миллионы формул, которые эльфы учат лет пятьсот, ему не хватило бы сил. Разве что в Варшаве, где естественные градиенты куда выше из-за присутствия тысяч земляков Хардадиана, их оборудования, защитных оболочек и старых нанокадабровых разрядов, там хорошо понимающие магию люди работали вместе с эльфами, проводили эксперименты, создавали артефакты. Но здесь на пустынных территориях вся сила должна идти изнутри накладывающего чары существа. Роберт сумел бы сгенерировать какие-нибудь простые предметы или явления, но столкновение с военной магией Балоргов закончилось бы катастрофой. х а р д о д и а н еще некоторое время зондировал окрестности заставы, а потом молча снял кольцо и упаковал его в рюкзак. И что? спросил Роберт. Ху да, как в жопе не т ы п ы р я Это сильный генератор, создает защитную ограду на 15 километров к северу и на 17 к югу. А значит, нам придется сделать крюк. При нашей скорости мы потеряем примерно шесть-семь часов. м н о г о в а т о Вот же неудача, что нам пришлось как раз на эту заставу. Как это неудача? Удивился Хардадиан. А ты не подумал, от чего они поставили этот проклятый ветряк как раз на нашем пути? Может, они ожидали, что мы рискнем отправить отряд за артефактом? Может, они уже ждут нас там? За это я бы не переживал. Ухмыльнулся эльф. На самом деле эта з а с т а в а тут не находится. Как это не находится? А что я вижу перед собой? Киоск с мороженым? Это просто иллюзия. Если бы мы вышли из леса в пяти километрах дальше, то все равно увидели бы ее. Она есть всюду, на всей широте ограды и одновременно нигде. Но если кто наткнется на барьер, то всегда увидит это строение. Но это же бессмысленно. Что бессмысленно? Почему бессмысленно? Возмутился х а р д о д и а н Это как с теми вашими, ну, теми электронами. Они находятся в каждом месте атомной оболочки лишь статистически. Но когда в нее бьет фотон, то оказывается, что электрон как раз торчит в этой точке. Весь твой мир выстроен из таких абсурдных частичек, а ты говоришь, что честная магическая ограда невозможна. Естественно, если завесу б а л р о г о в можно назвать честной магической оградой. Ладно, и что мы делаем? Роберт не слишком собирался вдаваться в размышления о квантовой магической физике, не понимал ни той, ни другой, хотя обе прекрасно показывали себя на практике. Обходить будет слишком долго, да и этот лес не слишком безопасен. Можем наткнуться на разные препятствия. Насколько далеко мы от цели? Последние записи со спутника, какими мы могли воспользоваться, локализовали артефакт за десять километров от этого места. То есть примерно пара часов. Вертолет будет тут через четверть часа после вызова. Тогда вопрос: как далеко егеры и как быстро нам удастся установить точное местоположение артефакта? Ты что хочешь? У нас нет другого выхода. Мы должны проломить забор. А потом бежать так быстро, сколько найдется сил в том благородном месте, откуда растут ноги. Окруженные магическими барьерами эльф и человек крались от дерева к дереву, прятались за кустами, ползли по высокой траве. Роберт, как всегда в подобных ситуациях, чувствовал себя не в своей тарелке. Ему казалось, что его прекрасно видно, что стоящее в зените солнце выделяет его фигуру на фоне леса, что он заметен каждому охраннику. Инстинкт солдата заставлял его ждать в полумраке, неподвижно замерев под пологом листвы, маскируя лицо темными полосами. Другая же часть его сознания анализировала действия, в котором он принимал участие как главный актер. От всевидящего глаза их оберегали защитные заклинания, лучше любой маскировки и з т р а в ы и веток. Но то, что оберегало их в одном спектре сканеров заставы, должно было оставлять отчетливый след в другом. Магическая броня раньше или позже вызовет настолько большую флуктуацию поля фагов, что та обеспокоит стражу. Пока что они приблизились к ветряку на полсотни шагов и все еще оставались незамеченными. Роберт получил еще одно доказательство того, с каким прекрасным специалистом ему пришлось работать. Чем ближе они подходили к заставе, тем меньше та напоминала ветряк. На первый взгляд крылья ее имели шесть лопастей. Но если всматриваться внимательней, то оказывалось, что их у в е т р я к а л и ш ь четыре, а если смотреть еще внимательней, то три или же снова восемь. Они мерно вращались и были почти негативом настоящей мельницы. Не ветер двигал их, а они возбуждали воздух. Сгущение фагов у крыльев возрастало до такого уровня, что порой там материализовались странные формы магических частиц. Чем дальше от ветряка, тем реже были такого рода разряды. Саму заставу выстроили из черного дерева, лоснящегося как эбен без наростов, трещин или дыр от сучков. Идеально ровные, расположенные крест на крест бревна составляли призматическую сужающуюся к к р ы ш е глыбу. На высоте трех метров здание опоясывала галерея, такая узкая, что тот, кто на ней встал, должен был бы прижиматься спиной к стене, чтобы крылья мельницы не отрубили ему нос. Пиноккио не чувствовал бы себя здесь слишком хорошо. Над галереей, по крайней мере, на той стене, к которой они приближались, находилось квадратное окно, обрамленное резьбой, что изображало существ с головами, число которых было больше, чем в среднем у земных животных. Других подробностей с такого расстояния было не разглядеть. Отверстие окна было чернее, чем стена. За ним лежала густая матовая тьма, обещающая безны д и тайны многомерного пространства, которые в ы з в а л и бы трепет научного наслаждения у любого тополога. Они разделились. Роберт полз вдоль неглубокой поросшей папоротником к а л е и Хардадиан двигался справа от него короткими перебежками от одних зарослей к другим. Наконец он остановился, дал знак, что дальше нет прикрытия, снял лук изо спины. Роберт аккуратно развел траву, п р о п о л з еще немного в поисках хорошей стрелковой позиции. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Боевая мантра, ритм, концентрация. Он произносил заклинания смерным спокойствием, подчеркивая тоном нужные фразы, чтобы приспособиться к будущему сражению, что вот-вот начнется. Произносил инскрипции на языке, которого не знал и не понимал, заученные наизусть в академии национальной обороны, вложенные в его сознание годами тренировок, отрепетированные потом практикой многочисленных боевых акций. Мантры настраивали сознание на единую цель, упорядочивали мысли, отбрасывали прочь ненужные сейчас паттерны поведения и инстинкты, в з в о д и л и организм, резко повышая реакцию мышц, проводимость нервов, ясность взгляда. Наконец, они выстроили вокруг его тела защитную броню, лучшую, какую только можно вообразить. прозрачную, легкую, не сдерживающую движений, но одновременно защищающую от обычного оружия и от магических разрядов. Роберт был теперь боевой машиной, способной противостоять как человеку, так и егеру. Бой с балрогами – это дело эльфа, но они не ожидали присутствия балрогов. Хардадиан вскочил с земли. Звон освобожденной тетивы был как крик сокола. Серебристая стрела со свистом прорезала воздух, полетев к темному окну на стене ветряка. Эльф послал следом еще несколько стрел. Первая сгорела, прежде чем долетела до цели, как и вторая, но третья прорвалась сквозь барьеры и в о т к н у л а с ь в пасть окна. В единый миг ветряк сменил свой цвет на белоснежный, крылья замерли. Взрыв смешался с воплями защитников. Сквозь стены стали проступать фигуры стражников, человекоподобные энписы черных моры материализовались у подножья крепости. Некоторые, искалеченные взрывом внутри крепости, почти тотчас же распадались. Те, кто пережил взрыв, на бегу формировали мечи и топоры, мчались прямо на Эльфа. Хардадиан стоял спокойно, раз за разом натягивая тетиву лука, на которой всегда появлялась новая стрела. з а т а р а х т е л автомат. Роберт стрелял короткими очередями. Пули били в грудь э н п и с о м но вред могли нанести только тем, кто почти успел материализоваться. Призрачных ликвидировал эльф. Ни одно из созданий не сумело добраться до нападавших. Но они и не затем были созданы защитной системой заставы. Они должны были ослабить врага, нарушить и выявить его боевую ауру, разведать, каковы его истинные силы. За спиной умирающих солдат уже материализовывались трое командиров истинных защитников крепости, в о и н о фразы, которую называли панцирями. ч е т в е р о р у к и е защищённые магическими доспехами, вооружённые железными т о п о р а м и У них были человекоподобные тела, но на головах сверкали целые гроздья темно-синих глаз, похожих на паучьи, складывавшихся в узоры, характерные для каждого из кланов. Те, что находились здесь, были из м и т в о х ш т а м м которому принадлежала большая часть войск, которые вот уже долгие годы сражались с эльфами и людьми на старой польско-немецкой границе. Возможно, все трое помнили те времена. Крови, страха и боли. Темные годы, когда Европа превратилась в землю смерти. Роберт их ненавидел. х а р д о д и а н отбросил лук почти в тот же момент, когда Роберт сделал это же самое со своим бесполезным против п а н ц и р й МП9. Вытягивая мечи из ножен, они с криком бросились в атаку. Эльф затанцевал в ловком п и р у э т е ворвался м е ж врагов, словно оказался в самом центре разрушительных механизмов какой-то мощной фабрики. Топоры и руки п а н ц и р и мололи т и воздух вокруг, а он уходил от ударов ловкий и гибкий, на миг расходясь с крушащими ударами смерти. Сам наносил удары быстро и точно, рубя мощные руки, втыкая меч в к о р е н а с т ы е тела. Бой не затянулся. Роберт успел срубить одного из противников ударом по затылку, почти отделив голову от тела. Хардадиан воткнул клинок в череп второго, разбрызгивая во все стороны клейкую ж и ж и ц у из разрубленных глаз панциря. Третье создание бросилось на утёк, но при этом ему пришлось ослабить защитное поле, и эльф коротким заклинанием повалил его на землю и убил. Ветряк заколебался, а потом исчез, а вместе с ним и трупы всех энписов. На земле остались лежать только тела трех мертвых панцирей. Проход готов, сказал Хардадиан. Голос его был спокойным, но в глазах еще танцевали искры военного безумия. Но егеры, наверняка, уже знают, что мы здесь. Вперед!